Николаевич Милюков. Очерки по истории русской культуры в трех томах. Том 1. Земля, население, экономика, сословие, государство. Москва, издательская группа Прогресс, Культура, редакция газеты Труд. 1993 год. Предисловие к юбилейному изданию очерков. Я позволил себе назвать настоящее издание очерков по истории русской культуры юбилейным отнюдь не из одного чувства, естественной, впрочем, гордости, что детище мое достигло зрелого сорокалетнего возраста и вместе со мною дожило до моего семидесятилетнего юбилея, не потеряв интереса для читателей». Главным моим побуждением послужило то обстоятельство, что самая возможность появления нового издания в печати в условиях иммигрантской жизни была создана поддержкой друзей, желавших ознаменовать юбилейное чествование переизданием когда-то популярной книги». Друзья собрали необходимые для этого средства, а болгарское народное собрание почтило дорогую мне память моей давней моральной связи с этой молодой славянской страной, ассигновав 50 тысяч франков, которые также пошли на осуществление той же цели. Такое доброе отношение, вышедшее далеко за пределы личных дружеских связей, обязывало. За 40 лет очерки не могли не устареть и не отстать от движения науки – Да и сам я, хотя и отвлеченный своей политической и публицистической деятельностью от научной работы, приобрел тем временем опыт и знания, недоступные для 30-летнего приват-доцента. Просто переиздать очерки было уже невозможно. Пришлось существенно обновить самое их содержание и поставить его на уровень современного состояния науки. Должен признаться, что в порядке осуществления этой задачи я далеко отошел от первоначального издания очерков как научной популяризации, предназначенной для самого широкого круга читателей. Не могу скрыть от себя, что выросшие и имеющие еще вырасти чуть ли не вдвое томы нового издания потеряли часть тех свойств, которые делали прежнюю мою работу привлекательной для этого широкого круга. Меня утешает лишь мысль, что в обновленном и расширенном виде очерки приобретут взамен утраченной доли общей доступности новое значение для читателя, желающего получить из них более цельный, глубже продуманный и серьезнее обоснованный взгляд на ход русского исторического процесса, чем это было возможно для книги, выросшей из публичных лекций, книги, связанной с прежними цензурными условиями и отразившей на себе пробелы прежнего европейского и русского знания». Многие черты теперешнего изложения могли вообще быть освещены только при свете современного научного изучения. Страница 32. Поставленная таким образом задача не могла не потребовать значительного времени для своего выполнения, особенно в условиях иммигрантской жизни. Переиздание второго и третьего тома очерков, правда, оказалось сравнительно легче, так как новые научные работы сравнительно мало коснулись затронутых там сторон культуры. Главной задачей было тут продлить изучение на тот сравнительно короткий, но полный существенных перемен отрезок времени, который отделяет изученные раньше исторические процессы от дальнейшего хода их в условиях революции. Читатель не найдет, надеюсь, неожиданным то обстоятельство, что основная точка зрения очерков относительно внутренней закономерности процессов нашла тут полное подтверждение. Как бы неглубоки казались перерывы и зигзаги на поверхности событий, оторвать настоящее от положительных результатов прошлого, так же, как и снять с процесса старые тормоза, оказалось одинаково невозможно для новых строителей. Менее всего долговечные оказались нововведения, противоречащие общему ходу процесса. Темп процессов, несомненно, во многих случаях удалось значительно ускорить. Но это происходило как раз тогда, когда эти ускорения не только не прерывали общего направления процесса, а напротив продолжали его закономерную линию. События последнего десятилетия, происшедшие после издания второго тома очерков, подтверждают еще с большей ясностью процесс затушевывания случайных идеологических зигзагов и возвращения к генеральным линиям исторических законов. Таким образом, автор очерков не только не встретил в новом историческом материале опровержения своих прежних схем, но, напротив, нашел в нем очень хорошую иллюстрацию основных положений и общего построения своей работы. По отношению к первому тому очерков, положение складывалось иначе. Познакомившись с выпускаемой теперь первой частью этого тома, читатель поймет, почему эту наиболее трудную часть работы я считал нужным «отложить наконец и почему этот первый выпуск выходит в свет только пять лет спустя. Именно над изучением этой части процесса усиленно работает современная историческая и общественная мысль. Именно здесь самые злободневные явления помогают осветить новым светом даже далекое прошлое. Здесь и наука движется особенно быстро с накоплением фактов и с пересмотром выводов. Прежде всего, это привело к тому, что возможность нового освещения проблем, доселе остававшихся темными, заставило ввести в состав очерков целые отделы, не входившие прежде в рамки обычного популярного изложения. С одной из таких областей, областью при истории, вновь разработанной для этого издания, читатель встретится здесь. Я должен сразу же предупредить его, однако, что помимо самого факта введения доисторического периода в плане изложения, необычной может показаться и трактовка материала в этом отделе. Считается общепринятым основывать характеристику доисторической культуры на данных жизни современных примитивных народов. Социологам предоставляется здесь благоприятный случай построить целую схему доисторической эволюции от животного к человеку, как строил ее в 1871 году Льюис Морган в своих знаменитых работах. Пройдя через призму учений Маркса и Энгельса, это ставшая традиционной схема тотемизм, коммунальный брак, материнский брак, патриархальный строй, феодализм, даже с ее противоречиями сделалась обязательной интродукцией в историческо-культурную систему диалектического материализма. К сожалению, она и до сих пор продолжает оставаться в моде, как последнее слово советской науки. Ею заполняют пробелы фактического материала автора многих новейших трудов, иногда и не лишенных солидности в трактовке позднейших отделов. Однако же новейшая этнографическая литература обставляет учением Моргана, особенно в древнейшей части схемы, столькими оговорками, что пользоваться ею становится неосторожно. Абстрактным социологическим схемам противопоставляется исторический реализм. Не разделяя крайности и этих новейших учений, заходящих напротив, слишком далеко в индивидуализации явлений, я остаюсь здесь, как и в других случаях, в пределах социального изучения своеобразий, параллельно со сходствами. Смотрите введение. Я также пользуюсь параллелями из примитивного быта, но читатель не найдет в этой книге применения устарелых схем Моргана». Идеей, объединяющей черты своеобразия и сходства процесса и дающей возможность разумного синтеза тех и других, является понятие «место развития». Оно положено в основу этой части очерков и сообщает ей внутреннее единство. Читатель, желающий сразу ознакомиться с тем, в чем я усматриваю это единство, раскрываемое здесь как единство географической среды и археологического быта, благоволит прямо обратиться к заключительной части книги. Он увидит там, что все главное, что я могу считать своим в этой работе, найдено мною именно при установлении явлений этой органической связи. Светские поклонники старых социологических формул и старой стадиальности процесса сами лишают себя этих возможностей, тщательно устраняя априори из области своих изучений всякие внешние влияния. Это влияние переселений, завоеваний, влияние открытий и изобретений. Добровольно ослепнуть на этот глаз не значит найти последнее слово науки. Можно и должно отказаться от преувеличения значений внешних факторов, чем иногда грешили предшественники, но не следует выбрасывать эти факторы из сферы изучений в угоду приходящей казенной моде. Цель этих вступительных замечаний объяснить читателю, почему внесение выводов из новейшего материала географии, археологии и антропологии потребовало в этом издании необычных для очерков размеров, нарушивших прежние принятые в книге пропорции. Именно эти отделы науки совершенно преобразовались в течение последних десятилетий, открывшие новые возможности объяснения проблем чрезвычайной важности, остававшихся до сих пор в тумане. Русская наука, несомненно, приняла в этой работе видное участие, хотя и оказалась связанной чуждыми науке заданиями. Но все основы заложены на Западе, и туда пришлось прежде всего обратиться. Знакомством с новейшей литературой и материалами я обязан помимо собраний Франции, также чехословацкой науки, Германскому археологическому институту в Риме и личным наблюдением в музеях Австрии, Верхней Италии и Швейцарии. Приношу мои глубокие благодарности всем тем лицам, которые облегчили мне это изучение. Из них назову лишь покойного профессора Альбина Стоцкого, которому я особенно обязан. Не на их ответственности лежит, конечно, неизбежная неполнота и известная случайность собранных мною сведений. То и другое зависело от ограниченных возможностей передвижения и от степени досуга, даваемых текущей работой в иммигрантских условиях. Но Арслонга Вита Бревис говорит пословица. Задержавшуюся на пять лет часть книги надо было, наконец, выпустить отдельно, хорошо сознавая эту незаконченность, хотя бы для того, чтобы освободить остающееся время для продолжения работы над первым томом очерков. Предисловие. Страница 34. Я был бы рад, если бы читатель испытал при чтении хотя бы часть той привлекательности, которую получила для меня эта работа, именно ввиду новизны и важности вытекавших из нее выводов. Разнообразие и некоторая перегруженность материала может, конечно, помешать цельности впечатления. Я могу, к сожалению, предложить только одно средство для облегчения чтения. Пусть читатель предварительно ознакомится внимательно с подробным изложением содержания книги по приложенному в конце оглавлению, и отсюда пусть прямо перейдет к заключению, где найдет более подробные указания на применение метода, давшего единство исследованию. На главные результаты, полученные путем сближения данных о географической среде, антропологическом субстрате и археологических чертах быта и эволюции доисторического населения России в связи с ближайшими частями Европы. Страница 35. Дальнейшим облегчением усвоения главного содержания этой части может служить также особенно подробный подбор иллюстративного материала, составившего целый атлас географических, антропологических, археологических и историко-географических данных, служащих для подтверждения главных выводов книги. Да извинит меня читатель за несовершенную графическую передачу этого материала. В этом несовершенстве при моем способе выбора материала из многочисленных малодоступных изданий повинен я лично. Париж, 11 ноября 1936 год. Страница тридцать Введение. Внешняя и внутренняя история очерков. Отношение их к трем идеологиям трех поколений народнической, марксистской и реставрированной славянофильской. Собственная точка зрения автора социологическая. Закономерность или необъяснимость истории. Параллелизм духовного и материального начала. Всемирная история или отдельные национальные организмы. Судьба всемирно-исторической точки зрения Новая наука о сходной эволюции общественных организмов Отрицание неподвижных национальных типов и выделение сходных социологических рядов Взаимозависимость рядов и их иерархия Конт и Спенсер Одностороннее изучение эволюции отдельных рядов у последующих социологов Окружающая среда – источник своеобразия процессов Близкое и далекое соседство, проблема личности в истории, пределы научного объяснения, значение термина «культура», план построения очерков, проблемы сходства и своеобразия русского процесса, их новейшее обострение и необходимый синтез».